За ними, в свою очередь, стояла мысль почти трех тысячелетий, восходившая к шумерам. Оба документа были с почтительностью соединены в один труд, причем редакторы особенно заботились о том, чтобы нанести как можно меньший урон обоим источникам. Первые одиннадцать глав книги Бытие обрели современный вид к тому времени, когда евреи вернулись в Иерусалим после Вавилонского плена. Влияние культуры двуречья заметно во всех этих главах. Шумерско-ассирийско-вавилонская нить видна совершенно отчетливо. В этом нет ничего плохого. Люди, населявшие в ту пору двуречья, были самым развитым народом земного шара. Они ближе всех подошли к тому, что мы ныне называем наукой, опередив все прочие цивилизации, египетскую, индийскую, китайскую, критскую, и держали первенство в течение трех тысяч лет с изобретения письменности до того времени, когда Библия обрела современный вид. Более того, авторы и редакторы Библии были вдумчивыми людьми, Они критически заимствовали данные из различных источников, отбирая то, что считали правильным, и отбрасывая то, что казалось нелепым или малопоучительным. Они трудились в поте лица, стремясь создать нечто в высшей степени разумное и полезное, и замечательно в том преуспели. В мире, предшествовавшем открытиям современной науки, не существовало, столь рациональной и воодушевляющей версии первобытной истории. Однако человечество движется вперед. Каждое последующее поколение больше узнает, чем предыдущее, и делает свои выводы. Если в предложенной книгой «Бытие» версии первобытной истории не недостает истины с точки зрения современной науки, то виноваты ни в коем случае не авторы Библии. Они выжили все, что могли из доступного им материала. Дать им все, что мы знаем сегодня, и можно не сомневаться, они написали бы всю историю совершенно по-другому. Теперь, когда все необходимые предуведомления сделаны, перейдем к самой книге «Бытие» и начнем перелистывать ее, Страница за страницей. Первая книга Моисея, именуемая книгой «Бытие». Глава первая. Традиция приписывает авторство первых пяти книг Моисею. Судя по тому, что сообщают книги Библии, со второй по пятую включительно – Этот народный герой освободил израильтян от рабства фараона. Современные ученые считают, что это по меньшей мере безосновательно. Первые книги не могут быть творением одного человека, тем более Моисея. Скорее всего, они представляют собой тщательно составленную компиляцию материала, собранного из различных источников. Однако надо заметить, что теория множественного авторства Библии родилась только в XIX столетии, когда в 1611 году английский король Яков I поручил 52 ученым создать английский перевод Библии для нужд англоязычных протестантов. Никто не ставил под сомнение традицию, провозглашавшую Моисея автором пятикнижия. Это и есть авторизованный перевод, то есть авторизованный королем в его ипостаси главы англиканской церкви. Обычно ее кратко называют «Библией короля Якова». Именно ее я использую при написании этой книги, поскольку даже сегодня она остается главной Библией практически для всех людей, говорящих на английском языке. Разумеется, с тех пор появились более совершенные переводы, но ни один не может сравниться с ней в поэтичности».